Глава 20. Дерек рассматривал меч, спрятанный в потайной комнате погреба Элайджа Кургана. Меч, из-за которого Тарамис Простолюдин проделал весь этот путь и находил, что оружие ничуть не похоже на то, каким он представлял его себе после рассказа мудреца. Меч оказался простым, ничем не украшенным, выкованным, конечно, умелым кузнецом, но явно не гением. Обычный стальной клинок пехотинца. Они грозный меч, способный вселять страх в демонов. «Ты разочарован?» – спросил илайджи Курган, глядя на Дерека. Дерек помедлил, не желая никого обидеть. «Просто я ожидал чего-то большего». «Оружие, усыпанное драгоценными камнями, наверное», – кмыкнул старик, «которое первый же встречный разбойник захочет заполучить и попытается украсть. Оружие, столь необычное и бросающееся в глаза», что каждый на пути будет знать, куда оно направляется и для чего предназначено. Это не пришло мне в голову, признался Дерек. Хотя он не удивился бы, если бы узнал, что кто-то уже давным-давно похитил настоящий меч, оставив вместо него варварский клинок. Так Дерек подумал и немедленно почувствовал вину за эту мысль, потому что тогда, выходит, старик потратил всю свою жизнь на охрану бесполезной штуковины. Элайджи Курган шагнул сквозь растаявшую стену. А кузнец, выковавший это оружие, как раз думал о таких вещах. Возможно, гнев грозы и не слишком элегантен, но ты никогда не найдешь чего-либо более подлинного. Конечно, ты узнаешь это, только если сумеешь его взять. Тарамис последовал за стариком. Через секунду и Дерек шагнул в магическую стену. И тут же его пронзил холод и скрутило чувство, что он с трудом продирается сквозь густые лесные заросли. «Меч защищен от вторгающихся чужаков», — сообщил Элайджа Курган. «Ни один человек не может ни прикоснуться к нему, ни тем более взять, если Кабраксиса нет в этом мире». «А если кто-нибудь попробует?» — спросил Дерек. «Меч не дастся ему», — ответил старик а эти погибшие короли». «Один убил моих родных», — сказал Элайджа. «Он и его солдаты умерли меньше, чем через день. Свет не зол, как демоны, но он мстит тем, кто нарушит его законы. Другой попытался вытащить тело Хоклина из места его упокоения. Тот встал и зарубил всех». Дерик боялся находиться в этом склепе, замаскированном под подвал. Хотя пещеры под портом Таурук были больше, и гигантская дверь казалась более угрожающей, мертвец с мечом в руках выглядел почти таким же опасным. Дерек с радостью покинул бы сейчас усыпальницу, согласившись никогда больше не видеть ничего магического. Он взглянул на Тарамиса. «Зачем тебе понадобилось, чтобы я оказался здесь?» «Потому что ты связан с этим», — ответил мудрец. Связь эта возникла с того момента, как ты стал свидетелем прибытия Кабраксиса в наш мир. Он посмотрел на покойника. Я думаю, ты тот, кто может взять меч Хоклина и использовать его против демона. А почему не ты? На миг он засомневался, а не использует ли его мудрец, не желая рисковать жизнью, чтобы добыть меч, подставляя вместо себя Дерека. Тарамис повернулся и потянулся к мечу. В нескольких дюймах от оружия рука его остановилась и затряслась. Все мускулы напряглись от усилия, лицо исказило боль. Наконец, он с разочарованием и отвращением отдернул руку. «Я не могу взять его», — объяснил мудрец. «Я не тот, кто ему нужен». Он повернулся к Дерику, «Но я верю, что ты тот самый». «Почему?» «Потому что свет и тьма уравновешивают друг друга». Каждый раз, когда в мир проникает сила света или тьмы, должен устанавливаться баланс. Демоны приходят в наш мир, а значит, создается и защита против них. А если свет попытается сместить равновесие, выдвигая наделенный силой объект, направленный против тьмы, в дело вступают силы тьмы, восстанавливая баланс. В конечном счете, настоящая угроза равновесию – Смещение власти в сторону света или тьмы лежит в нас, в людях. Когда во времена, известные как темное изгнание, первичное зло вошло в мир, ангел Тираэль собрал магов, воинов и ученых на Востоке и организовал братство Харадрим. Эти люди никогда бы не собрались вместе и не сконцентрировали силу, если бы демоны не бродили по нашему миру. Если бы Тираэль попытался сделать это до появления первичного зла, тьма нашла бы средство ударить по равновесию. Это не объясняет, почему ты считаешь, что я могу взять этот меч. Дерек даже не пытался сделать движение к оружию. Когда я прибыл в западные пределы, я слышал рассказы о тебе, сказал Терамис. Я начал искать тебя, но ты исчез. Я нагнал твой корабль. Но никто из команды не знал, где ты. Я не мог распространяться повсюду о том, что разыскивают тебя, потому что это могло насторожить приспешников Кабраксиса, и ты бы поплатился жизнью. Он замолчал и посмотрел в глаза Дереку. А что до меча, возможно, я и не прав. Если так, тебе просто не удастся даже прикоснуться к нему. Терять тебе нечего. Дерик взглянул на Элайджа Кургана. До того, как меч укрыли от чужих глаз, кивнул старик, многие пробовали взять его, вот как сейчас тарамис. Если в их сердцах не было истинного зла, меч просто не допускал, чтобы до него дотронулись. Дерик посмотрел на труп и оружие в его руках. Так меч Хоклина когда-нибудь брали? Никогда, ответил Элайджа, никто не вынимал меч из его рук, даже мне не взять оружие. Меня просто сделали его защитником. А после меня охранять меч станет мой внук. Попробуй, настаивал Тарамис. Если у тебя не получится, значит, я был дураком и выложил секреты, о которых лучше было бы помалкивать. Да, сказал Элайджа Курган. При мне еще никто не приходил за мечом. Я уже начал думать, что мир забыл о нем. Или что демон Кабраксис изгнан из нашего мира навеки. Тарамис опустила руку на плечо Дерека. «Но демон вернулся», – вздохнул мудрец. «Мы знаем это, не так ли? Демон вернулся, и меч должен даться в руки». «Но я разве избранный?» Дерек даже охрип. «Иначе и быть не может», – ответил Тарамис. «Я просто помыслить не могу, чтобы это оказался кто-то другой. Твой друг погиб. Должна быть какая-то причина, почему ты не разделил его участь». Тебя пощадили. Это баланс, Дерек. Нужды света всегда должны уравновешивать силы тьмы. Дерек взглянул на меч. Запах стойла за отцовской лавкой вернулся к нему. «Ты ни на что не годен!» – орал отец. «Ты криворукий тупица и умрешь криворуким тупицей!» Дни, недели, годы гремели эти слова в голове Дерека. Боль снова пронзила тело, напомнив... Какие порки он переносил и оставался жив. Голос отца не раз за минувший год настигал его, и он пытался заглушить его крепким вином. Тяжелой работой и суровыми разочарованиями. И виной за смерть Мэтта Харинга. Разве это недостаточное наказание? Дерек смотрел на простой меч, стиснутый руками мертвеца. «Так, если я не смогу взять меч...» Голос Дерека сорвался. Тогда я попытаюсь разгадать тайну меча, ответил Тарамис, или найду другой способ сразиться с Кабраксисом и его проклятой церковью Пророка Света. Но мудрец верил в него. Дерик знал это, и потому ему было еще тяжелее. Оттолкнув от себя страхи, окаменев, омертвев внутри, как тогда, перед отцом в сарае в дальних холмах, Дерик шагнул к лежащему телу и потянулся к мечу. В дюйме от Эфеса клинка рука застыла, и он обнаружил, что не способен продвинуться дальше. «Я не могу», – выдохнул Дерек, отказываясь сдаваться, отчаянно желая схватить меч и доказать, что он чего-то достоит, хотя бы самому себе. «Пытайся», – велел Тарамис. Дерик видел, как дрожит его рука от усилий. Он чувствовал себя так, словно пытается втиснуть пальцы в каменную стену. Боль затопила его, но меч по-прежнему не давался. «Ты глуп, мальчишка, и ты ленев. Ты не стоишь времени, сил и еды, которые тратятся на тебя». Дерик сражался с преградой. Только бы рука прошла. Теперь он надавил всем телом, чувствуя, что барьер выдержит его вес. «Полегче?» – предостерег Тарамис. «Нет», – бросил Дерик. «Брось, парень!» – махнул рукой Элайджа Курган. Так не должно быть. Дерек тянулся к мечу, стремясь преодолеть хоть долю непроходимого дюйма. Кости пальцев едва не протыкали плоть. Боль растекалась по руке, но он лишь стиснул покрепче зубы. Надо было пристукнуть тебя в тот день, когда ты родился, мальчишка. Тогда бы ты не вырос позором на мою голову. Дерек тянулся, тянулся мучительно. Брось это. Вот и Тарамис уже сдался. «Нет!» – выкрикнул Дерек. Тогда мудрец схватил его за плечо и попытался оттащить. «Тебе будет очень плохо, парень!» – сказал Элайджа. «Эту вещь нельзя заставить!» От боли слух Дерека помутился. Картина падения это со скалы снова закружилась в мозгу. Вина переполнила Дерека и вторила ей ощущение собственной бесполезности – Внушенное когда-то ребенку так часто повторяемыми словами отца. На миг он подумал, что боль раздавит его, расплющит на месте. Он боролся за меч, неуверенный, сможет ли теперь отпустить руку, если захочет. Куда ему идти, если он провалит дело? Дерек не знал ответа. А потом в голове его прозвучал холодный, спокойный голос с крохотным намеком на насмешливое изумление. «Возьми меч, шкипер!» «Мэтт?» – едва не вскрикнул Деррик. Он был так поражен, услышав голос Мэтта, что сперва даже не понял, что упал поперек трупа, ударившись коленями о земляной пол. Рука инстинктивно стиснула рукоять меча, но глаза обшаривали тени склепа, разыскивая Мэта Харинга. Но рядом стояли лишь Тарамис и Элайджа Курган. «Ради света!» – прошептал старик. «Он взял меч!» Тарамис... Победно улыбнулся. «Я же тебе говорил...» Дерек опустил глаза на тело мертвеца, оказавшееся так близко. Оно было неестественно холодным даже для покойника. «Бери меч, Дерек», — поторопил мудрец. «Медленно, еще не веря себе, не зная, действительно ли он слышал голос Мэта, было ли это частью какого-то заклинания, снимающего защиту с меча, или звук родился лишь в его воображении». Дерек вытащил меч из рук мертвого воина. Несмотря на длину и незнакомый стиль, меч удобно лег в ладонь. Дерек встал и поднял оружие перед собой. Выщербленный темный металл поймал свет фонаря Элайджи и тускло заблестел серебром. Тарамис осторожно потянулся к мечу, но рука его остановилась, не дойдя до клинка. Я все еще не могу прикоснуться к нему. Старик тоже попытался с тем же результатом. И я, никто из моей семьи никогда не мог дотронуться до меча. Когда мы перемещали его, нам приходилось переносить и тело Хоклина. В голосе старика прозвучала грустная нотка. Впервые дерик осознал, что забрать меч означает оставить деда и внука без дела. Им теперь не о чем заботиться и нечего охранять. Бывший моряк посмотрел на старика. Прости! прошептал он. Элайджи кивнул. Все мы, защищавшие меч, молились, чтобы этот день пришел, день избавления от бремени, но теперь, когда он действительно настал, он не находил слов. «Тарамез!» – крикнул кто-то снаружи, но не успел еще мудрец направиться к магической двери, на погреб обрушилось чудовищное тявканье и рычание. Дерик бросился за магом, едва не опрокидывая полки с продуктами и вином. Элайджа Курган с фонарем спешил следом. В дверной проем лился сероватый дневной свет, обозначая выход. Снаружи раздавался шум борьбы, проклятия и вопли людей, а также рычание и вой тех, с кем люди сражались. Гвалт бил по ушам тем сильней, чем выше взбегал Дерек по земляным ступенькам. Едва не наступая на пятки Тарамиса, он вырвался из погреба. Просека вокруг дома которая мгновение назад сулила лишь мир и отдохновение, теперь закипала боем. Люди Тарамиса быстро выстраивали линию обороны, готовясь схватиться не на жизнь, а на смерть с кровожадными бестиями, напавшими на них из леса. «Вощеры!» – выдохнул Тарамис. «Ради света! Кабраксис нашел нас!» Дерек знал этих сотворенных демоном тварей лишь по рассказам, слышанным когда-то на корабле. Ни в одном из своих путешествий он никогда не сталкивался с ними. Рост вощеров не превышал и пяти футов, фигуры они напоминали человека, только с повернутыми назад коленями волка и толстой чешуей ящерицы. Удлиненная морда, заостренными зубами и приплюснутыми выпеченными ноздрями тоже заставляла вспомнить о рептилиях. Близко посаженные глаза, склокоченной копной то ли волос, то ли шерсти выглядели на удивление человеческими. Руки и ноги были несоразмерно большими, с огромными изогнутыми когтями. За спинами вощеров мотались хвосты ящериц с острыми шипами на конце. "Лучники, хрипло выкрикнул Тарамис, уже начав выводить в воздухе ярко вспыхивающие символы. Четверо бойцов схватили луки, встали позади воинов с мечами и натянули тетивы. Они выпустили по две стрелы каждый прежде чем первая волна вощеров докатилась до них. Тогда передняя линия бойцов подняла щиты, принявшие на себя напор, силу и вес вощеров. По поляне разнесся лязг стали, сталкивающийся с чешуей. «Дерик!» Руки Тарамиса продолжали чертить магические знаки. «Удержи дверь в дом! Внутри женщины и дети! Скорее!» И Дерек побежал доверив воинам прикрывать свою спину, пока он добирался до маленького дома. А Тарамис уже освободил поток мерцающей энергии, которая ударила точно в центр стаи вощеров, разбросав бестии в стороны и обдав их пламенем. Несколько дымящихся тел повисли на деревьях или с хрустом ломающихся костей приземлились на землю. Только пара чудовищ попыталась после этого подняться, Лучники холоднокровно продолжали стрелять, действуя так спокойно, как и положено любой отличной команде. Впрочем, такой слаженности, да еще в таких чрезвычайных обстоятельствах, Дерек еще не видел. Оперенные стрелы глубоко вонзались в глаза и глотки врагов, повергая их на землю. Однако преимущество было не на стороне воинов. Отряд состоял из 26 человек, включая Дерека а Вощеров было по меньшей мере 80. «Мы здесь погибнем», – подумал Дерек, но ему даже в голову не пришло бежать. Магический меч Хоклина лежал в руке спокойно и уверенно, несмотря на его непривычную длину. Какой-то скрежет насторожил Дерека. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть прыгающего на него с крыши дома растопырившего когти Вощера. Дерек пригнулся, уворачиваясь от атаки и выпрямился, когда страшное существо бухнулось на землю. Нисколько не обескураженный Вощер вскочил, рыча и щелкая пастью. Вытянутая морда метнулась к голове Дерека. Он парировал нападение мечом, одновременно легнув чудовище в живот и заставив его кувыркнуться. Не останавливаясь, Дерек шагнул в сторону и, опустив меч силой обеими руками, всадил клинок в бок Вощера. К его удивлению, меч легко скользнул сквозь плод неприятеля, бросив на землю две его половинки. Части задергались, содрогнулись и замерли, а на лезвие меча заплясали голубые искры, высушив кровь вощера и сбросив запекшиеся чешуйки, оставив лишь чистую, без единого пятнышка сталь. Сражающиеся на просеке люди сыпали проклятиями, стараясь удержать безжалостную орду. Два человека уже пали, остальные были ранены. Тарамис выпустил еще один заряд магической энергии, и двое вощеров застыли на месте ледяными статуями, тут же разбившимся под клинками воинов, не применувшими воспользоваться слабостью противника. Влетев в дом, Дерек увидел маленькую комнатку, заполненную узорными поделками из дерева и книгами. Жена Элайджи Кургана, седая и суровая, как сам старик, стояла в центре комнаты, прижав к груди руки. Дерек бросил взгляд на широкие окна, что на передней стене, что на боковых. Слишком много открытого пространства. Нельзя даже надеяться защитить семью старика здесь. Внук дергал тяжелый половник. «Помоги мне!» – крикнул он. «Здесь есть потайное место!» Поняв, Дерек схватил ковер одной рукой и рванул, обнаружив под плотной тканью крышку люка. Многие дома, вдоль границы с агрессивными племенами варваров, то и дело, совершающими разорительные набеги на жителей, оснащались такими подвалами. Семьи могли запереться под своими домами и жить там долгие дни на заранее сделанных запасах воды и пищи. Проборные пальцы мальчика отыскали потайную защелку, и крышка откинулась, не без помощи скользнувшего под нее меча Дерика, послужившего на этот раз рычагом. Показалась ведущая вниз лестница. Мальчик поднял стоящую на полу лампу и потянулся к пожилой женщине. «Идем, бабушка». «Элайджа», – прошептала старушка. «Он хотел бы, чтобы вы были в безопасности», – сказал ей Деррик. случится может все, что угодно». Старая женщина неохотно позволила внуку проводить себя в укрытие. Деррик подождал, пока оба они не спустились, – Потом закрыл крышку люка и вернул на место половник. За спиной зазвенело стекло. Он поднялся с мечом в руке. Сквозь разбитое окно в комнату втиснулся в ощер, взвыл и бросился на человека. Пространства для боя здесь было мало. Дерек перекинул меч, ухватив его так, чтобы лезвие сбегало по правой руке до локтя и дальше. Левую он отвел назад, но держал ее наготове. Позволив своему телу следовать за мечом. Вощер напал. Дерек взмахнул мечом, не позволив ему отделиться от тела, прижимая его к себе бережно и крепко, как учил Малдрин, один из лучших бойцов на ближней дистанции в неблагородной драке без правил. Клинок Дерека ударил сбоку по когтям вощера, тело его отклонилось в другую сторону, и меч, так и не отделившийся от руки, полоснул чудовище по морде. Вощер отпрянул, зажимая рукой рану на месте, где раньше был глаз, и воя от боли. Дерек шагнул ближе и снова ударил тварь по морде. Третий удар обезглавил не успевшего отступить противника. Отделенная от туловища голова еще катилась по дощатому полу, а в дверь уже ворвался второй вощер и еще один улез в окно со стороны сарая и колодца. Дыхание обжигало горло. Но Дерек чувствовал себя спокойным и сосредоточенным. Он отбил копье, которым демонское создание владело с неожиданным мастерством. Затем зажал древко под мышкой левой руки и перехватил его. Удерживая таким образом противника на расстоянии, Дерек сделал оборот вокруг своей оси, нарушно уронил меч, развернул руку и поймал оружие на лету, мгновенно отрубив руку второму вощеру. Копьеносец поднажал, пытаясь оттеснить Дерека к скамье. Дерек оттолкнул от себя копье так, что острие вонзилось в стену за ним, оставив Вощера. Отпустив древко, он шагнул вперед, зная, что сзади к нему снова подбирается однорукий неприятель. Он ударил Вощера перед собой, лишив его разом головы и плеча, поразившись мимоходом остроте меча. Не прекращая движения... Он перехватил рукоять и погрузил лезвие в грудь вощера за своей спиной. Клинок вновь заискрился трескучей энергией. Дерек еще не успел сбросить вощера с меча, как из раны на груди убитого вырвалось голубое пламя и поглотило плоть. Лишь кучка золы осыпалась на пол перед ошеломленными глазами Дерека. Он еще не пришел в себя, а в разбитое боковое окно уже втискивался следующий вощер. Дерику удалось увернуться от когтистого кулака, но резкого напора чудовища он не выдержал. Бывший моряк отлетел назад, споткнулся о порог и, не удержав равновесия, выпал на крыльцо. Быстро вскочив на ноги, он встретил новую атаку противника. На этот раз пригнувшись, Дерик рубанул мечом по бедрам чудовища и отсек обе ноги разом. «Туловище вощера!» Перевалилась через упавшего на колени Дерека и рухнула в пыль перед крыльцом. «Им нужен меч, Дерек!» – крикнул Тарамис. «Беги!» Даже понимая, что слова мудреца – правда, Дерек знал, что не сможет послушаться. Потеряв Мэтта в порту у рук, почти потеряв себя за минувший год, он больше не мог бежать. «Нет», – сказал Дерек, поднимаясь на ноги. «Больше никакого бегства». Он перехватил меч понадежнее, ощутив прилив новых сил. Миг, и всякая неуверенность испарилась. Несколько вощеров прорвались сквозь строй воинов Тарамиса, шагая прямо по распростертым телам. Полегла уже почти половина отряда. Дерек понимал, что большинству людей больше не суждено встать. Он ждал нападения, высоко подняв обеими руками меч. К нему рвались семеро, мешая один другому. Клинок мерцал энергией. Деррик рубил врагов, как только они оказывались в зоне досягаемости. Рубил, пока ему не удалось шагнуть в образовавшуюся брешь, заполненную клубящимся пеплом, оставленным после себя мистическим пламенем. Трое вощеров погибли в этой атаке, но остальные четверо окружили опасную добычу. Сгруппировавшись, орудуя мечом так, как может научить лишь жизнь, полная схваток, Дерек ударил, отрубив разом голову, две руки и ногу, а потом проткнул двух бестий, обратив их в легкую золу. Перешагнув через изувеченных чудовищ, он пронзил их сердца магическим клинком и смотрел, как вспыхивают они погребальными кострами, опаляя ни в чем не повинную землю. Подбодренные продемонстрированные Дериком силой, бойцы вскинули оружие, воспряли духом и с возобновившейся энергией бросились на врагов. Цена была высока, люди падали, не сходя с места, но вошеры умирали быстрее. Заклинания Тарамиса и Элайджа Кургана тоже собирали свою дань с дьявольских тварей, сжигая, замораживая их, скручивая из них непристойно нелепые фигуры. Дерек продолжал сражаться, охваченный, запылавший в нем кровожадностью. И чувствовал себя прекрасно от уверенности в себе, от того, что он делает, от того, что должен делать. Дерек колол, рубил, полосовал, очищая пространство вокруг себя от все пребывающих вощеров. Краем глаза он заметил, как чудовище кинулось сбоку на Элайджу, застав старика врасплох. Зная, что ему ни за что не добраться туда вовремя, чтобы предотвратить атаку, Дерек даже не думая, что делает... Метнул меч, как копье. Да так ловко, словно только этим и занимался. Клинок лишь блеснул и слету погрузился в грудь Вощера, остановив чудовище. Потом задрожал, вновь окутываясь алым сверхъестественным пламенем. Вспыхнув огненным облаком, Вощер рассыпался пеплом. А меч упал, аккуратно вонзившись в землю. Рефлекторно Дерек выбросил вперед руку, словно желая подхватить оружие. По клинку опять пробежал трепет, а потом он сам с собой выдернулся из земли и перелетел в руку хозяина. Откуда ты знал, что такое возможно?-воскликнул Тарамис. Пораженный Дерек качнул головой. Я не знал, это просто... Просто случилось. Ради света охнул Элайджа Курган. Меч Хоклина предназначен тебе самой судьбой. Но Дерек помнил голос Мэта в своей голове. Дерек от чего-то чувствовал уверенность что если бы Мэтта там не было, он бы никогда не сумел взять оружие. Он повернулся и оглядел поле битвы, не веря, что бойня, которая ему каким-то образом удалось уцелеть, закончена. Идем. Тарамис спешил на помощь своим людям. Мы не можем оставаться здесь. Кабраксис проведал о нас. Надо уходить отсюда как можно скорее. И потом что? Спросил Дерик, пристраивая меч за поясом и подхватывая брошенную ему мудрецом сумку с медикаментами. «Потом мы направимся в Бромвилл», — ответил Тарамис, стоны раненых почти заглушали звук его голоса. «Кабракси знает, что мы достали гнев грозы, а я не из тех, кто прячется. Кроме того, раз меч у нас, у демона есть веская причина бояться». Даже понимая, что слова мудреца предназначались для ободрения, и что сила, заключенная в мече, должна вселять уверенность, Дейрик знал, что поиск все еще может привести их всех к смерти. Павшие сегодня бойцы служили тому мрачным подтверждением. Он открыл сумку с лекарствами. Надо попытаться помочь тем, кто выжил. Но что-то его смущало. Если я тот, кто предназначен для меча Хоклина, почему я не смог взять оружие с первого раза? И откуда шел голос мэта? Он чувствовал, что вопросы эти важны, но даже намека на то, где лежат ответы на них, ему никто не мог дать. И Дерек угрюмо приступил к работе, отчаянно стараясь не думать о том, что ждет его впереди.